Алекса Хэл. Пепел ненависти. Часть 2. Пролог. Слёзы иссякли. Сердце разрывается на части от тоски по Айскель и боли от потери Джейн. Моя душа страстно желает покинуть тело, но я держу ее всеми силами и не позволяю покинуть меня. Сколько раз задавалась вопросом, Как много я могу вынести? Сколько раз получала ответ и доказательство того, что лимит бесконечен? Десятки. Поэтому сейчас, мучаясь в соломон на бешеной скорости, которую способна выдержать сердце Норда, я не задаюсь вопросами о судьбе и не имею ни малейшего желания лить слезы. Я устала от вопросов без ответов, устала терять и испытывать боль. Чертовски устала и жду того дня, когда Айскель станет совсем взрослой, для того, чтобы продолжить свой путь самостоятельно. Моя дорога сквозь все то дерьмо, через которое меня протащила жизнь, надеюсь, скоро оборвется и приведет меня прямиком в никуда. Туда, где не болит, туда, где никак, туда, где меня просто не станет. Но не в ближайшие лет двадцать. «Моя малышка не останется одна в этом прогнившем мире. Нет. Я подготовлю её ко всему, что может ждать за любым из поворотов, а затем осыплюсь пеплом и навсегда исчезну, надеясь на то, что дочь не повторит мой путь». Шелест встречного ветра пытался заглушить мысли, но это невозможно. Последние полгода жизни крутились на повторе, царапая сердце, отчего появлялись все новые и новые шрамы? Я убила мать, которую не знала ни минуты своей жизни. Я отодвинула это воспоминание в самый потаенный угол разума и обходила стороной, но не всегда. Я задавалась массой вопросов. Какой она была? Как бы мы с ней нашли общий язык? Какие советы бы она могла мне дать, если бы ее не уничтожили? Папа рассказал о ней немного. По его словам и отголоскам эмоций, что я считывала по нашей связи. Она была удивительной. И он любил ее так, что я описать бы не смогла. Уверена, она была потрясающей. Но, к сожалению или счастью, Мне не удалось это узнать. Я все больше убеждаюсь в том, что мое сердце черствеет, но оно и понятно. От него вообще не должно было что-то остаться, но нет. Оно все еще цело и качает кровь. Удивительно. Джейн, мой первый свет, который я смогла полюбить. Из подруги по принуждению она стала настоящим другом. Ее яркий и теплый образ, свет зеленых глаз и рыжие кудряшки, навсегда останутся в моем сердце. Она прошла через свой личный ад, но попав в мой, пала жертвой. Рыжик помогла Айскель появиться на свет и погибла в попытке защитить ее. То, что осталось от тела подруги, отпечаталось в моем сознании во всех красках. Это была показательная казнь, послание. Так зверски не убивает просто так. Уж я-то знаю. Осталось выяснить, кто его передал, и ответить. Коул, всего лишь пешка. Да, новость о том, что погибший отец моей дочери жив, неслабо меня поразила. Видеть его на записи было невыносимо. То, с какой легкостью и точностью он убил Джейн, Его ухмылки прямо в объектив камеры, неторопливость. Все было спланировано, и работа выполнена мастерски. Мою дочь не просто так украли. Почти уверена, что ее и пальцем не тронут, и скоро мне выставят требования для того, чтобы я могла вернуть ее. Дориан или Томас скоро узнаю, Готова ли я убить коула. Того, чью потерю я не смогла вынести, и отдалась в руки гнева, став убийцей. Того, кого полюбила. Отца моей дочери. Да. Дрогнет ли моя рука? Скорее всего. Но нанести удар мне это не помешает. Он больше не тот, кем был. То, во что он превратился, не мой кол. У меня есть время на то, чтобы вбить себе это в голову и принять». Теперь я могу понять отца. Но я не он и не переложу эту задачу на кого-либо. За смерть Джейн, похищение Айскель и ради того, чтобы, возможно, сохранившаяся часть его души не погрязла в крови и грязи, я оборву его жизнь окончательно, лично. Что по плану? Добраться до Саломона — путь к которому запомнил мой верный друг и нёсся туда на всех парах. Узнать у Сэма, какого чёрта Коул остался в живых, а не погиб. Постараться выяснить, где Дориан с Томасом, и понять, у кого из них моя дочь, а затем решить, кто из них сдохнет первым. Список номеров из восьми имен, каждая из которых мне дорого сократился. «Надеюсь, я не доживу до того дня, когда мне некому будет позвонить. Когда последние семь имен исчезнут. Когда на мой звонок никто не ответит».